Глава семнадцатая. Новые технологии. «Подождите тут, пока транспорт не приедет». Ульджих и его солдаты привели нас в комнату ожидания. «Такие господа не должны передвигаться пешком». Он мерзко улыбнулся, обнажив свои железные зубы, и удалился. «У меня же было время осмотреть тут все повнимательнее». Удивительно, как сильно отличаются законы стран в этом мире. Отправящей монархии, да, демократической, но всё равно ни в одной стране не было ничего подобного, как в Северной империи. Помимо того, что для встречи с высшими чинами надо показать силу, а не интеллект или знание дипломатии и законов. Тут было много странного, что выбивалось из рам экологической системы. Но раз они привыкли так жить, значит, для них это единое правильное решение. Лора сказала, что эти люди ближе к викингам, хотя Швеция и Норвегия располагались далеговато от этих мест. Стоит узнать про эту удивительную страну получше. Странно, что в институте о ней практически ничего не было. Мотоциклы попросили оставить тут же. Объясняя это тем, что когда мы будем возвращаться обратно, их нам обязательно выдадут. Да и передвигаться просто так без присмотра со стороны Конунга нельзя. Да, правящей единицей тут был не король, а Конунг. То же самое, только другим боком. Это мне объяснила Дункан, когда мы отогревались у камина в здании, где мы ожидали транспорта. Оллерах и компания удалились, оставив нас под присмотром двух солдат у входа. Даже Екатерина поржала, когда увидела этих доходяг. Такие не то, что не смогут остановить нас. Надо же сообщить о потенциальной опасности. «Ну, гостеприимненько, не считаешь?» Саша уселся на не самый мягкий стул и закинул ноги на рядом стоящий стол. Он смотрел на меня, так как остальные, судя по всему, уже были в курсе такого гостеприимства. «В целом, терпимо», — пожал я плечами, выпуская Китсуню побегать рядом. «Вот только мне интересно, а...» Все проходят этот обряд посвящения?» «Ты про турниры?» — спросила Екатерина. «Ага». «Не, что-то новенькое», — спокойно ответила она. «Скорее всего, у них сменился конунг. У них тут частенько переворота». «М-да», — вздохнул я, усевшись на ещё один стул. «Возможно, этот новый конунг и послужил такому резкому скачку технологий. Но это не точно. Мы всё проверим. Хотя чёрт знает, как к нам будут относиться». Все же ясно, как божий день, что местных секретов нам никто не откроет. Всё же роты Есениных знают далеко за границами страны. Силу этого рода признавали во множестве государств. «Раз турнир, то пусть будет турнир», — скептически сказала Лора. «Всё же нам нужна небольшая тренировка перед универсиадой». «Странная сторона», — только и ответил я. «Согласна. Даже интересно посмотреть». «Как там, в том же Китае или Японии? Может, мы успеем и туда, и туда?» — сказала Лора. «Кто знает?» — развёл я руками. Пока мы всё это обсуждали, к нам в комнату вошёл Ульрих с папками в руках. Болванчик незаметно проскользнул за спину и показал, что на них написано. «Ага, уже собрали досье», — прокомментировала Лора. «Быстро они». Интересно, как они умудрились так быстро их собрать? «Так-так, дорогие гости, мы приносим вам свои извинения, и в частности вам, ваше царское высочество Екатерина Петровна Романова». Казалось, он смаковал каждое слово. Словно лис, который знал больше, чем говорил. «Почему же вы сразу не сказали?» Саша незаметно посмотрел на царевну. Дункан даже не повернула к голову, сидела и грелась у камина. «Не посчитала нужным», — только ответила Екатерина, гордо подняв голову и чуть ближе подошла к Ульриху с солдатами. «Стоит ли мне думать, что просчёт с вашей стороны? Вы не смогли узнать царевну Российской империи? Страны, к которой вы когда-то тоже относились?» В глазах Ульриха на миг проскользнула искра ненависти. Судя по всему, тут не любили вспоминать прошлое. «Что вы? Мы просим прощения!» Он поклонился. «Стоит ли нам известить вашего отца, царя Петра?» «Не стоит себя утруждать. Долго я тут не пробуду», — величественно отмахнулась она, возвращаясь к нам и садясь на неудобный стул. «Мы планируем пробыть тут не более трех дней. Так что можете не утруждать себя. Все равно письмо будет идти дольше». «Что ж, тогда прошу простить за столь сумбурную встречу». А теперь позвольте уточнить информацию ваших подчинённых. Есенин за мгновение пересек полкомнаты и оказался в тридцати сантиметрах от Ульриха. «Кого ты назвал подчинённым?» Он выпучил на представителя северян горящие глаза и слегка оскалился «Повтори-ка, шавка Лендермана!» Солдаты за его спиной моментально вскинули автоматы и направили в лицо Есенину. Но тот даже не шелохнулся, продолжая сверлить глазами Ульриха. «А, Александр Сергеевич, вы уверены, что готовы пойти на такой импульсивный ход?» — улыбнулся он. «Можете, конечно, рискнуть, но как же последствия?» У Саши начала постепенно разгораться аура, окутывая его лёгким голубым пламенем. «А ты думаешь, кто-то успеет сообщить?» — он смотрел с улыбкой на Ульриха. Тот даже попытался включить свою ауру, но куда там? «Кто ты позвоню. вдруг спросила царевна екатерина э удивился ульлилях и гордо проговорил годе высшего звена а хмыкнула царевна и отвлеклась от своих ногтей такая мелкая сошка обазомнила себе Думаешь, если я скажу что ты оскорбил моих людей и за это понес наказание кому поверят ну тут стоят камеры судя по голосу он не стал сомневаться и немного испугался Эта игра с угрозами могла длиться ещё долго, но в дело вмешалась Дункан. Неспеша она подошла к Есенину, дёрнула за локоть и влепила пощёчину, а потом обняла. От такого представления я немного впал в ступор. «Ты сильно удивишься», — сказала Лора, включив мне энергетическое зрение. «И вправду, то, что я увидел, очень необычно». Энергия, испуская Майи Есениным, когда он выходил из себя, была силами хаоса, отчего он периодически слетал с катушек. Но также она угрожала ему физически. Она могла причинить боль любому магу, если тот будет слабее и попытается не то что дотронуться до Саши, но даже будет находиться рядом. «При в себя, идиот!» — сказала Эсидора, прижимая Есенина к себе. Энергия росла с каждой секундой, Сначала она окутала Дункана, а потом утихла. «Она её впитывает?» — спросил я у Лоры. «Такой эффект я видел впервые». «Нет, она просто служит фильтром», — пояснила Лора. «У ней же нет магии, а стало быть, и магия на неё не действует. Так что это своего рода обнуление. Точнее, я не смогу объяснить. Эх, мне бы получить хоть частичку этой энергии хаоса. Уж я бы с ней поработала». «Не сомневаясь, улыбнулся я. Екатерина же подошла к Ульриху и, не посмотрев на него, сказала с холодком в голосе. «Я сообщу о твоём пренебрежительном поведении. Если ты думаешь, что твои высказывания прошли мимо моих ушей, то ошибаешься». «Что вы? Я не имел ничего такого», — замялся он. «Скажи, ты считаешь царевну дурочкой?» Он побледнел. Всё же такие слова от высокопоставленного посла другой стороны крайне опасны. Поэтому он их постарался сгладить углы. «Ни в коем случае, ваше императорское высочество!» Очередной поклон, самый низкий за сегодня. «Еще бы чуть-чуть, и мог бы задеть лбом колени». «Это штатная проверка в нашей стране. Если я вас чем-то обидел, то прошу искренне простить». Видимо, он не верил, что перед ним царевна до того момента, пока она не выпустила свою ауру. «Ну да...» И теперь не узнать Роману было невозможно. И если с Есениным Ундрих хотел поиграть, то Екатерина не тот человек, который готов это терпеть. «Делай свою работу и вези нас в гостиницу», — приказным тоном сказала она. «Да, ваше высочество, но позвольте уточнить одну деталь. Вам, как царевне, можно не участвовать в турнире, так как ваш род по праву сильнейшего освобожден от этой традиции, но остальные... «Я разве сказала тебе что-то объяснять?» — приподняла бровь Екатерина. «Делай свою работу, Годи». Дункан к этому времени успокоила Сашу, и тот наблюдал за тем, как царевна опускалась с небес на землю задзевавшегося работника. «Признаюсь, мне тоже это доставляло удовольствие. Каким бы сильным ни был человек, если ты не сильнейший, то к тебе будут относиться как к остальным». Екатерина на голову сильнее всех присутствующих. Если не магически, то уж точно в правовом плане. Как говорится, животные равны, но есть и равнее. Ульрих со всей вежливостью, на которую он был способен, подошел к Саше. «Александр Сергеевич Сенин, старший сын князя Сергея Александровича Есенина». Дальше он перечислил базовую информацию о нем и о посещении Северной империи. а затем задал дежурные вопросы, зачем прибыли и на сколько дней, а потом странные. «Как вы относитесь к местной форме власти и какой ваш любимый день года?» Саша же отвечал максимально разнобой. «Прибыл он на экскурсию на полгода. Да и уж местная власть ему да лампочки. А любимый день был четверг». Ульрих хлопал глазами, на задавать уточняющие вопросы боялся. Всё же злить Екатерину он не хотел. Дальше подошла очередь Дункан. Он зачитал всем известные факты про неё, упомянув, что её родители приёмные. Интересненько. Айсидора отвечала максимально коротко. Так что с ней тоже быстро закончили. А вот со мной им пришлось повозиться. То ли их разведка только недавно начала отрабатывать свои деньги, то ли они ещё не до конца наладили систему сбора информации. «А вы у нас Кузнецов Михаил, барон, последний из рода Кузнецовых, студент има», — начал читать он с бумажки. «Неверно», — вздохнул я. «Я граф». «Ага, уже граф, надо же», — пробормотал он, записывая новую информацию. Дальше вопросы были примерно такие же, как у остальных. Они оказались в курсе, питомца Балванчика и то, что я победил во Всероссийской универсиаде. Не могли бы вы показать питомца, с натянутой улыбкой попросил Ульрих. Разумеется, достал ей из кармана круглую голову болванчика, которая окрасилась как арбуз. Даже смешно. вы уверены? приподнял бровь мужчина и потыкал ручки в шарик. Разве это может быть питомцем? Вполне. Он совсем недавно научился двигаться. Смотрите, и в качестве подтверждения шарик сам начал кататься по ладони таким манером, словно он прилагает большие усилия. Видимо, это не особо впечатлило Ульриха, и он что-то зачеркнул в документе и оставил меня. «Прошу буквально несколько минут, и вас пригласят в автомобиль». Он одарил нас очередным поклоном и вышел. Ай, ты ловко придумал со своим питомцем. Я даже сначала и не понял», — засмеялся Есенин. Катя с Дункан тоже улыбнулись. «Хоть у кого-то должен остаться эффект неожиданности», — улыбнулся я. Дункан опять грелась у камина, стараясь не дрожать. «Жалко девушку, но на первый взгляд и не скажешь, что она требует поддержки». «Но я всё же настаю. У меня была лишняя тёплая кофта. Дункан она нужнее. Лора сама может меня согреть, да и энергии надо не так много». Я достал из мотоцикла кофту и носки, которые благоразумно положила Маша ещё накануне отъезда. «Держи, так будет теплее», — сказал я, протягивая Дункан вещи. «Ты чё? Не надо мне подачек? сдвинув брови фыркнула она. «Сама способна себя согреть». «Вот дрёха. Что за воспитание? Ей чистого сердца предлагают помочь, причём безвозмездно. Надо бы подойти к вопросу с другого угла». «Слушай, ты, может, и сильная, и независимая, но твое состояние, мягко говоря, не боевое. Сейчас мышцы скованы и не такие пластичные. Можно получить травму. И у нас минус один сильный воин и плюс один калека. И как мы с тобой потом потащимся через дикую зону обратно?» Она пыталась подобрать слова, но мои аргументы были весомее. В конце концов, мне надоело ждать, и я просто сунул ей в руки тёплые вещи. «Надевай сейчас», — посоветовал я. «Можешь поверх одежды?» «Ну, спасибо», — потупив глаза, пробормотала она. «Прямо сладкая парочка», — заявила Лора. «Вот бы Маша увидела». «Что бы она увидела? Как я помогаю не замёрзнуть?» Болванчик уже обследовал территорию и пока ничего интересного не обнаружил. Мы находились далеко от ближайшего города, так что никакой информации пока не было. Дверь распахнулась, и показался Ульрих с солдатами. «Господа, прошу за мной!» И галантным движением руки он показал нам следовать за собой. «Автомобиль доставит вас в лучшую гостиницу в столице». «В столице?» — удивился Саша. «Разве она не в трехстах километрах от стены?» «Именно так. Но разве вам не столицу? Тем более мы доставим вас туда через час». Мы с Сашей переглянулись. Слишком быстро для дирижабля, да и для местных самолетов. Видимо, это одна из тех новых разработок, о которых говорилось в задании. Собственно, нас не заставили долго гадать. На улице стоял аппарат, очень похожий на грузовой внедорожник. Только у него было несколько отличий. Во-первых, колеса расположены не вертикально, как у машин, а горизонтально. Во-вторых, двери открывались наверх. Внутри очень комфортный салон с мини-баром, конечно же, креслами и панорамным окном с противоположной стороны от входа. Водитель сидел в отдельной кабинке наверху салона, и располагалась она в конце, а не в начале машины. Лора проникла в систему управления и дала мне полные характеристики, да ещё и с чертежами. «Ну и что скажешь?» Тут же спросил я у Лоры, когда за нами захлопнулась дверь, и машина начала медленно взлетать. Работает на голубых кристаллах. Технологии, схожие с земной системой самолётов вертикального взлёта, только более эффективная. Мы сможем сделать это с красными метеоритами? Да, но, сам понимаешь, деньги. И, насколько я знаю, некоторые детали ещё не выпускают у Империи. Надо понять, как они дошли до такого прогресса. В целом у меня появились кое-какие наработки на будущее. Но пока для них необходимы очень большие ресурсы. и всё же перевести основную резиденцию в Широково, где есть быстрый доступ к зоне, в которой куча материалов. Да и в самом городе или в Красноярске можно найти куда больше промышленных материалов, чем в Москве. Я даже стал задумываться, а не съездить ли мне в Иркутск? Дима упоминал, что там есть парочка промышленников, готовых к сотрудничеству. А значит, нужны деньги, много денег. Собственно, как и всегда. И моих накоплений для будущих задумок может не хватить. Тем временем транспорт набрал приличную высоту и начал разгоняться. За стеклом пока сплошные заснеженные скалы. Тут лета не бывает вообще, как пояснила Екатерина. Отчего и деревьев мало. Сложно прижиться в таком климате. «Ого, скорость почти 500 км в час», — подметила Лора. Так мы даже быстрее долетим. И да, двигатели работали негромко в сравнении с теми же самолётными. Больше шума создавал ветер и сопротивление транспорта. Видимо, об аэродинамике тут пока не знали. Отсюда вытекает ещё парочка вопросов. Лора сообщила, что в салоне есть несколько подслушающих устройств, но она их заглушила. «У меня есть ощущение, что эти передовые технологии разработаны не северянами». — сказал я. Многое не складывается. «Миша, ты дурак? Тут могут быть жучки!» — выпучила глаза Дункан и зашипела на меня. «Ага, два там и под твоим сиденьем!» — улыбнулся я. Она тут же заглянула туда и нашла один из жучков. «Откуда узнал?» — удивилась она. «Секрет. Но они уже не работают». «Тоже секрет?» — прищурилась Дункан. «А ты смышленая!» Дальнейшие вопросы отпали, и я продолжил. как будто технологии были искусственно воткнуты в культуру. «Поясни», — наклонилась Екатерина. Она хоть и отвечала во дворце за связь с общественностью, но была далеко не глупа. Взять этот же транспорт. Уж не знаю, как они его называют, но ставить кабину пилота на крышу и делать корпус в виде кирпича — ну, такая себе идея. Сделали они кабину спереди, и сгладив края, аэродинамика была бы куда лучше. Может, им так нравится. — улыбнулся Есенин. Но сказал это больше для красного словца. — Ага, а я князь Кузнецов. Похоже, что им показали основы, а дальше пусть сами разбираются. — Думаю, ты прав, — кивнула Екатерина. — Мальчики и девочки, всё замечательно, но меня интересует турнир, — потирая руки, сказал Саша. — Что же они там приготовили? — Екатерина Петровна, хорошо, хоть вы не будете участвовать, вздохнула Дункан. «Кто сказал, что я брошу свою команду?» — удивилась она. «С каких это пор Романовы стоят в стороне от битв, когда сражаются их товарищи?» «О, неужели ты одаришь нас изяществом боевого стиля Романовых?» — язвительно сказал Есенин. «Не дождешься», — показала язык царевна. «Если только сам конунг выйдет на бой, что вряд ли». «Как насчет небольшого пари?» — тут же предложил Есенин. Кто будет дольше всех сражаться, тот, блин, даже не придумал. — Того исключим из рокеров, — улыбнулся я, выставив руку вперёд. — Это серьёзная ставка, молодой человек, — хихикнула Екатерина и положила руку сверху. — Как дети малые, — закатила глаза Дункан и тоже положила ладонь. — На кону честь рокерского клуба, — крикнул Есенин и присоединился. Ко мне на колени прыгнул Кенцуня, тявкнул, И его лапка легла на Сашину руку. — Вот теперь всё по чесноку.